Глава пятая. Буди. Буди. Отсутствие старца из кельи продолжалось минут около 25. пяти. Было уже за половину первого, а Дмитрия Федоровича, ради которого все собрались, все еще не бывало. Но о нем почти как бы и забыли, и когда старец вступил опять в келью, то застал самый оживленный общий разговор между своими гостями. В разговоре участвовали прежде всего Иван Федорович и оба иеромонаха. Ввязывался и, по-видимому, очень горячо в разговор имиусов. Но ему опять не везло. Он был, видимо, на втором плане, и ему даже мало отвечали, так что это новое обстоятельство лишь усилило все накоплявшуюся его раздражительность. Дело в том, что он и прежде с Иваном Федоровичем несколько пикировался в познаниях, и некоторую небрежность его к себе хладнокровно не выносил. До сих пор, по крайней мере, стоял на высоте всего, что есть передового в Европе, а это новое поколение решительно нас игнорирует, думал он про себя». Федор Павлович, который сам дал слово усесться на стуле и замолчать, действительно некоторое время молчал, но с насмешливой улыбочкой следил за своим соседом Петром Александровичем и, видимо, радовался его раздражительности. Он давно уже собирался отплатить ему кое за что и теперь не хотел упустить случая. Наконец, не вытерпел, нагнулся к плечу соседа и в полголоса поддразнил его еще раз. — Ведь вы, Давича, почему не ушли после любезно лобызаши и согласились в такой неприличной компании оставаться? А потому что чувствовали себя униженным и оскорбленным и остались, чтобы для реваншу выставить ум. Теперь уж вы не уйдете, пока ума своего не выставите. — Вы опять? — Сейчас уйду напротив. — Позже, позже всех отправитесь, — кольнул его еще раз Федор Павлович. Это было почти в самый момент возвращения старца. Спор на одну минуту затих, но старец усевшись на прежнее место, оглядел всех как бы приветливо, взывая продолжать. Алеша, изучивший почти всякое выражение его лица, видел ясно, что он ужасно утомлен и себя пересиливает. В последнее время болезни с ним случались от истощения сил обмороки. Почти такая же бледность, как перед обмороком, распространялась и теперь по его лицу, губы его побелели. Но он, очевидно, не хотел распустить собрание. Казалось, он имел при том какую-то свою цель. — Какую же? Алеша пристально следил за ним. — А любопытнейший их статье толкуем, — произнес иеромонах Иосиф, библиотекарь, обращаясь к старцу и указывая на Ивана Федоровича. «Нового много выводит, да, кажется, идея-то о двух концах. По поводу вопроса о церковно-общественном суде и обширности его права ответили журнальную статьёю одному духовному лицу, написавшему в вопросе семь» целую книгу». «К сожалению, вашей статьи не читал, но о ней слышал». — ответил старец, пристально и зорко вглядываясь в Ивана Федоровича. «Они стоят на любопытнейшей точке», — продолжал отец-библиотекарь. «По-видимому, совершенно отвергают в вопросе о церковно-общественном суде разделение церкви от государства». «Это любопытно. Но в каком же смысле?» — спросил старец Ивана Федоровича. Тот, наконец, ему ответил но не свысока учтиво, как боялся еще накануне Алёша, а скромно и сдержанно, с видимою предупредительностью и, по-видимому, без малейшей задней мысли. «Я иду из положения, что это смешение элементов...» то есть сущности церкви и государства, отдельно взятых, будет, конечно, вечным, несмотря на то, что оно невозможно и что его нельзя будет привести не только в нормальное, но и в сколько-нибудь согласимое состояние, потому что ложь лежит в самом основании дела. Компромисс между государством и церкви в таких вопросах, как, например, о суде, по-моему, в совершенной и чистой сущности своей невозможен. Духовное лицо, которому я возражал, утверждает, что церковь занимает точное и определенное место в государстве. Я же возразил ему, что, напротив, церковь должна заключать сама в себе все государство, а не занимать в нем лишь некоторый угол, и что, если теперь это почему-нибудь невозможно, то в сущности вещей, несомненно, должно быть поставлено прямою и главнейшую целью всего дальнейшего развития христианского общества. Совершенно справедливо, твердо и нервно проговорил отец Паисий Молчаливый и ученый и романах. Чистейшее ультрамонтанство! Вскричал Миусов, в нетерпении переложив ногу на ногу. «Это у нас, Игорта — воскликнул отец Иосиф и, обращаясь к старцу, продолжал. «Они отвечают, между прочим, на следующие основные и существенные положения своего противника, духовного лица, заметьте себе. Первое, что ни один общественный союз не может и не должен присваивать себе власть» распоряжаться гражданскими и политическими правами своих членов. Второе, что уголовная и судно-гражданская власть не должна принадлежать церкви и несовместима с природой ее и как божественного установления, и как союза людей для религиозных целей. И, наконец, в-третьих, что церковь есть царство не от мира сего». «Недостойнейшая игра слов для духовного лица» не вытерпел и прервал опять отец Паисий. «Я читал эту книгу, на которую вы возражали», обратился он к Ивану Федоровичу, «и удивлен был словами духовного лица, что церковь есть царство не от мира сего». «Если не от мира сего, то, стало быть, и не может быть на земле ее вовсе». В Святом Евангелии слова «не от мира сего» не в том смысле употреблены. Играть такими словами невозможно. Господь наш Иисус Христос именно приходил установить церковь на земле. Царство небесное, разумеется, не от мира сего, а в небе, но в него входит не иначе, как через церковь, которая основана и установлена на земле» а потому светские каламбуры в этом смысле невозможны и недостойны. Церковь же есть воистину царство, и определена царствовать, и в конце своем должна явиться как царство на всей земле несомненно, на что имеем обетование». Он вдруг умолк, как бы сдержав себя. Иван Федорович, почтительно и внимательно его выслушав, с чрезвычайным спокойствием, но по-прежнему охотно и простодушно продолжал, обращаясь к старцу. Вся мысль моей статьи в том, что в древние времена, первых трех веков христианства, христианство на земле являлось лишь церковью, и было лишь церковь. Когда же римское языческое государство возжелало стать христианским, то непременно случилось так, что, став христианским, оно лишь включило в себя церковь, но само продолжало оставаться государством языческим по-прежнему в чрезвычайно многих своих отправлениях. В сущности так, несомненно, и должно было произойти. Но в Риме, как в государстве... Слишком многое осталось от цивилизации и мудрости языческой, как, например, самые даже цели и основы государства. Христова же церковь, вступив в государство, без сомнения не могла уступить ничего из своих основ, от того камня, на котором стояла она, и могла лишь преследовать не иначе, как свои цели, раз твердо поставленные и указанные ей самим Господом, между прочим. Обратить весь мир, а стало быть, и все древнее языческое государство в церковь. Таким образом, то есть в целях будущего, не церковь должна искать себе определенного места в государстве, как всякий общественный союз или как союз людей для религиозных целей. Как выражается о церкви автор, которому возражаю, а напротив, всякое земное государство должно бы впоследствии обратиться в церковь вполне и стать ничем иным, как лишь церковью, и уже отклонив всякие несходные с церковными свои цели».